Дело было в том водителе грузовика. Гольдстейн снова представил себе гнусную морду водителя, и ему стало как-то не по себе. «Грубое животное», — подумал он. На него нашло глубокое уныние. Все еврейские погромы устраивали люди с такими вот мордами». Он сел рядом с ротом и с грустью посмотрел на море. Когда Рот кончил говорить, Кольстейн печально закивал головой. «Почему они такие?» — неожиданно спросил он. «Кто?» «Антисемиты. Почему они никогда не понимают простых вещей? Как это допускает Бог?» «Бог — это недопустимая роскошь. Меня он не интересует», — усмехнулся Рот. Гольстейн с отчаянным ударил кулаком по ладони. «Нет, я никак не могу этого понять». «Почему же Бог видит такую несправедливость и соглашается с ней?» «Мы ведь считаемся избранным народом», — фыркнул он презрительно. «Ну да, избранным для сплошных неприятностей». «Что касается меня, то я агностик», — сказал Рот. Несколько секунд Гольдстейн молча смотрел на свои руки. На его лице появилась сначала печальная улыбка, потом морщинки вокруг рта углубились и улыбка стала скорее саркастической, чем печальной. «Придет такое время, когда тебя никто не станет спрашивать, какой ты еврей, агностик или не агностик», — мрачно заметил он. «По-моему, ты воспринимаешь все это слишком болезненно», — сказал Рот. «Почему, — думал он про себя, — так много евреев верят в какие-то бабьи сказки? Его родители довольно современные люди». А сам Гольфстейн, как старик, все что-то ворчит, причитает и уверен, что умрет насильственной смерти. «Евреи слишком беспокоятся о себе», — сказал он вслух, почесав свой длинный нос. Гольдстейн, по мнению Рота, был странным человеком. Он почти ко всему на свете относился с горячим энтузиазмом и иногда казался просто помешанным на чем-нибудь. В то же время начав говорить о политике, экономике или еще о каких-нибудь современных событиях, он, как и все евреи, неизменно переводил разговор на одну и ту же тему. «Если мы не будем о себе беспокоиться, о нас никто не побеспокоится», — сказал с горечью Гольдстейн. Рота это раздражало. Все почему-то считали, что раз он еврей — то он должен думать обо всем так же, как и другие евреи. Ему не нравилось это. Конечно, в некоторых случаях ему не везло только потому, что он еврей. Но это было несправедливо. Он был евреем не по убеждению, он просто родился евреем. «Ладно, давай прекратим разговор об этом», — предложил Рот. Некоторое время они сидели молча, наблюдая за последними лучами, опускающегося в море солнца. Гольдстейн смотрел на свои часы и одновременно то и дело переводил взгляд на солнце, которое теперь почти полностью скрылось за горизонтом. — На две минуты позднее, чем вчера, — сказал он, когда солнце скрылось полностью. — Я люблю наблюдать за такими вещами. — У меня был друг, — отозвался Рот, — который работал в бюро погоды в Нью-Йорке. «Да — Да? — заинтересованно спросил Гольдстейн. «Знаешь, я всегда мечтал работать где-нибудь в таком месте, но для этого ведь необходимо образование. По-моему, там требуется знание высшей математики». «Да, он окончил колледж», — согласился Рот. «Он предпочитал такой разговор всяким другим, потому что спорить здесь было не о чем». «Он действительно окончил колледж», — повторил Рот, «и все-таки ему просто повезло больше, чем любому из нас». «Я вот окончил городской колледж в Нью-Йорке, а что толку?» «Как ты можешь так рассуждать?» — возмутился Гольдштейн? «Я, например, мечтал стать инженером. Как это здорово, если ты можешь сконструировать или построить что-нибудь». Он с сожалением вздохнул, но тут же улыбнулся и продолжал. «Впрочем, я не жалуюсь. Моя жизнь сложилась не так уж плохо». — Тебе просто повезло, — возразил Рот. — А вот мне диплом ничуть не помог устроиться на работу, — он фыркнул. — Я два года не мог найти никакой работы. — А ты знаешь, что значит быть без работы? — Э, друг, можешь не говорить мне об этом. — Я, правда, без работы не сидел, но иногда это была такая работа, о которой не хочется даже вспоминать, — сказал Гольдстейн, криво улыбаясь. «Ну а что толку жаловаться?» «В общем-то, нам не так уж плохо живется», — продолжал он, оживленно жестикулируя. «Мы женаты и имеем детей. Ведь у тебя есть ребенок, да?» «Да», — ответил Рот, вынимая из кармана бумажник и извлекая из него фотографию. Гольдстейн с трудом различил в сумерках черты довольно симпатичного мальчика в возрасте около двух лет. «У тебя прекрасный мальчишка», — — сказал Гольдстейн ласково. — И жена, жена тоже очень симпатичная, — добавил он, слегка запнувшись. На фотографии рядом с ребенком сидела ничем не примечательная круглолицая женщина. — Ага, — согласился Рот.